Глава 5. Люба, зайди, бросил Костя в селектор в своей привычной отрывистой манере. В мужчине, что сидел сейчас за причудливо изогнутым дубовым столом и подпирал кулаком подбородок, Марина ни за что не признала бы своего нового курьера. Даже если бы в подробностях разглядела его лицо, каждую черточку, всё равно отказалась бы в это верить. Максимум, на что согласилась бы, так это признать его братом-близнецом. Властный взгляд серых глаз с лёгким прищуром, словно он всех вокруг в чём-то подозревает, не доверяет никому. Плотно сжатые губы, без тени улыбки, строго очерченные скулы, стильная стрижка, оставляющая короткий ёжик волос и идеально подчёркивающая форму черепа. Сильная шея с выступающим кадыком и переходящая в широкие плечи, обтянутые дорогой тканью пиджака. Галстуке Костя терпеть не мог, и сейчас ворот его фиолетовой рубашки был расстёгнут на две пуговицы, чуть больше, чем требовал деловой этикет. Но у себя в офисе, где являлся полноправным хозяином всего, он мог себе это позволить. Константин Сергеевич, зашла в кабинет, обставленный по последней офисной моде с преобладанием стальных оттенков, девушка модельной внешности в строгом, но стильном платье. Она не прошла дальше, вытянулась возле двери, ожидая распоряжений. Люба работала у Кости вот уже 3 года, и таким сотрудником он мог гордиться. Красивая, служит украшением приёмной, умная, всё схватывает на лету, спокойная, знает, что и кому можно рассказывать, а о чём лучше промолчать. Он лично собеседовал её на эту должность, и пока придраться было не к чему. Работа из загружал по полной, но ну и платил за это достойно. Ты сделала то, о чём я просил. Да, Константин Сергеевич. И где она? У меня в шкафу. Почему я её до сих пор не видел? Костя демонстративно посмотрел на часы. Рабочий день подходил к концу, и завтра его ждала пятница. Вы были заняты, спокойно отозвалась Люба. Если она и испытывала трепет от строгости в голосе начальника, то внешне этого никак не показывала. Принеси Кивнул он после недолгого раздумья. Он действительно сегодня весь день был сильно занят. Люба покинула кабинет, но почти сразу же вернулась с объёмной рыжей сумкой в руках. На этот раз она не замерла возле двери, а смело подошла к столу, встскивая по полу острыми шпильками каблуков. Сумку Люба положила на стол перед начальником и застыла в ожидании дальнейших распоряжений. Костя нахмурился и какое-то время просто разглядывал сумку. Потому что он её пощупал, и ощущение мягкой кожи под пальцами заставило его нахмуриться ещё сильнее. Что это? перевёл он недовольный взгляд на Любу, но у той в лице не дрогнул ни единый мускул. Сумка, Константин Сергеевич, точнее, с акваяж для недалёких путешествий налегке, спокойно ответила девушка. Из натуральной кожи. Вновь перевёл он взгляд на сумку. Конечно, поддакнула Люба. Даже она, при всей её выдержке и привычке к начальнику, не понимала, чем тому так не нравится сумка, которую она приобрела не в первом бутике, а после того, как объехала их несколько и пересмотрела кучу вариантов. А в том, что сумка начальнику не понравилась, она не сомневалась. Люб, а попроще ничего не нашлось? Устало вздохнул Костя и отодвинул от себя сумку. Константин Сергеевич, этот сокваша идеально подходит под ваш стиль, и цена его соответствует стоимости вещей из вашего гардероба. А если вам нужна была другая сумка, то почему вы мне не сказали об этом с самого начала? Ну вот что с ней делать, когда она говорит совершенно правильные вещи. Все претензии Любы справедливы как никогда. Он действительно ничего толком ей не сказал, как и не объяснил. Распорядился купить ему сумку, небольшую, и всё. Можно сказать, что Люба справилась с заданием на отлично, да и не первый раз он отправлял её за покупками для себя лично. Не раз она ему приобретала и рубашки, и галстуки, которые он терпеть не мог, и даже запонки как-то выбирала, когда те срочно потребовались ему для приёма. Но на этой сумке же крупными буквами написано, что стоит она очень дорого. Не надо быть с корняком, чтобы понять, что сделана она из дорогой кожи, высокого качества и выделки. И что ему теперь делать? «Состарить её и экстренно испортить такую красоту?» «Ладно, Люб, спасибо». Снова вздохнул Костя, словно на его плечах лежали все мировые проблемы, и убрал сумку со стола. «Пригласи ко мне Гусева и через десять минут Гуревича». Посмотрел он на часы. До конца рабочего дня оставалось ещё полчаса, и два вопроса, которые он запланировал на сегодня, но не успел решить. Костя встал из-за стола и подошёл к окну, когда за Любой закрылась дверь. Он окинул взглядом панораму города, что открывалась с двадцать второго этажа, и почему-то вспомнил обшарпанное здание, в котором снимала комнату под офис Марина. Сейчас он постарался думать о ней отстранённо, а не как о девушке, что лишила его покоя. Зачем она занялась бизнесом, если явно нет средств? Впахивает за десятерых, ютится в каком-то сарае на окраине города. Перспективы раскрутиться настолько мизерные, что их и не видно. Зачем Что и кому люди таким образом пытаются доказать? Потешить чувство собственного достоинства, чтобы потом с чистой совестью сказать себе же, что вот мол я делал всё, но у меня не получилось. Увы и ах. Открылась дверь, и в кабинет вошёл Арсений Гусев, начальник службы безопасности и друг Кости. Его он взял на работу первым, как только открыл свой первый магазин. С тех пор прошло без малого 6 лет, и за это время Костя не только рассчитался с кредитом, но и утроил капитал. Такой бизнес был ему понятен, и плоды его ощущались, если не сразу, то в скором времени. А Марина занимается ерундой. Проходи, Сень, садись. Вернулся Костя к столу и указал другу на место напротив. Не волнуйся, надолго не задержу. Да я и не волнуюсь, пожал плечами Арсений, на что Костя лишь усмехнулся. Рассказывает тот, кто недавно женился и теперь с работы даже не едет, а летит домой на крыльях любви. Не понимал этого Костя, как не старался. Такое отношение женщин портит, расслабляет, и они начинают видеть из мужиков в верёвке. Да и не считал он это проявлением любви. «Сень, завтра меня не будет. Целый день». Добавил, догадавшись по мимике друга, что именно это тот и хотел услышать. И начиная со следующей недели, я буду отсутствовать по вторникам и пятницам. Так надо. Поднял он руку вновь, не давая Арсению ничего сказать. К тебе у меня будет просьба усилить бдительность в моё отсутствие. По приказу обязанности мои вот в эти дни будет исполнять Шилов, а ты будешь следить, чтобы он делал это качественно. Шилов, зам Кости по коммерческим вопросам, был новым человеком в фирме. Несмотря на то, что собеседовал его Костя лично, доверия пока к новому заму не было. Не потому, что он того в чём-то подозревал. Нет, просто так Костя относился ко всем людям из своего окружения. Да и никому, кроме Арсения, он не мог довериться безоговорочно. А потому и возлагал на начальника службы безопасности столь щекотливые обязанности. Кость, твоё отсутствие как-то связано с фирмой Ника, про которую ты запрашивал информацию? Смок наконец спросить Арсений. Разреши мне пока не вводить тебя в курс дела. Отвернулся Костя к окну. Он и сам не понимал, почему не может рассказать о своём увлечении даже близкому другу, но предпочитал пока всё держать в секрете. Да и нечего было рассказывать пока. Как скажешь, пожал тот плечами. И не волнуйся, за всем прослежу. Спасибо, Сень. кивнул Костя с удивлением, сообразив, что волнуется перед завтрашним днём и ни о чём другом не может думать. Вот же ещё напасть. Он уже и сам не рад был, что всё это затеял. Ровно через 10 минут, когда Арсений уже покинул кабинет начальника, появился Паша Гуреевич, начальник отдела сбыта. Чем он нравился Косте больше всего, так к тем, что он никогда не задавал лишних вопросов, а приказы руководства выполнял быстро, чётко и качественно. А ещё не трепал языком почём зря, и на этот раз к Гуревичу у Кости было конкретное поручение. «Паш, мне нужно, чтобы ты подготовил партию товара». Он назвал известную и дорогую фирму-производитель оргтехники и перечислил всё то, что должно войти в комплект. «По документам проведи это как презентационные расходы. Товар доставишь по адресу». Продиктовал под запись адрес Ники. Весь разговор не занял и 10 минут. Уходил от начальника Гуревич с чёткими инструкциями. Как должны себя вести сотрудники, когда доставят товар по адресу, что говорить и о чём молчать. Глядя в спину начальнику отдела сбыта, Костя не сомневался, что поручение его будет выполнено в точности так, как он того требует. Хоть бы он не передумал, хоть бы пришёл С самого утра пятницы Марина не могла думать больше ни о ком, кроме нового курьера. Пока ещё не совсем курьера, потому как сегодняшний день решит всё. Но именно о мужчине, что приходил устраиваться на эту должность. Что если он передумает? Взвесив всё как следует, решит, что даже для человека нуждающегося в работе, зарплата слишком маленькая. Не хотелось об этом думать, но мысли сами лезли в голову. Пока Марина собиралась на работу, когда стояла в пробках. От неё уже сбежали два курьера. Студент после первого же рабочего дня вежливо поблагодарил за сотрудничество и сообщил, что увольняется, даже не попросив расчёта. Вторым был парень, оставшийся без работы и вроде бы нуждающийся в деньгах. Но и тот продержался неделю. И на третьего соискателя Марина тоже не делала ставки, потому как с самого начала чем-то он её напрягал. но не соответствовала она этой должности, как она ни уговаривала себя. Как бы там ни было, настроив себя заранее на неудачу, Марина едва не расплакалась от радости и умиления, когда подъезжая к офису, увидела Костю сидящим на крыльце. Правда, сразу же взяла себя в руки и напустила серьёзности. Всё же она начальница, а значит, должна держать лицо. Да и радоваться пока ещё рано. Доброе утро, Костя. Поздоровалась она с мужчиной, который встал с крельца при её приближении. Ей понравилось, как он выглядит. Вроде и просто одет, в светлые джинсы и футболку, но всё чистое, выглаженное. Пахнет от него опять же приятно, чем-то с едва уловимой горчинкой. Гладко выбрит. Не любила она мужчин с щетиной, относила это к неряшливости. Доброе утро, Марина. Не остался он в долгу, и голос его прозвучал бодро, что тоже не могло не радовать. "Давно ждёте?" спросила она, расписываясь в журнале о снятии кабинета с охраны. "Не очень". Мужчина вёл себя сдержанно, отвечал по существу, и это Марине тоже нравилось. Первым делом, войдя в кабинет, Марина распахнула окно, впуская утреннюю прохладу, разгоняя офисную спёртость, а потом включила чайник. Она сегодня слегка проспала, и выпить кофе дома не получилось. И сейчас очень хотелось вкусить этого бодрящего напитка. Костя не мешался. Сидел на стуле для посетителей и ждал дальнейших распоряжений. И всё же Марине было неудобно под его пристальным взглядом. Не привыкла она, что её так разглядывают. Появлялась нервозность, которую она от себя всячески гнала. Да и если всё сложится удачно, то с этим мужчиной ей придётся найти общий язык, как ни крути. Хотите кофе? предложила она, когда чайник закипел. По-хорошему надо бы сразу отправить его по маршруту, а самой приниматься за работу. Но элементарная вежливость не позволила ей так поступить. Хочу, не раздумывая, согласился Костя, и Марина быстро наколотила им две чашки. Одну поставила перед ним, а со второй направилась к своему рабочему столу. Хотела поблагодарить вас за копировальный аппарат. Улыбнулась она своему новому курьеру. Работает отлично. Бумагу не жуёт, не скрипит. Вы в него вдохнули жизнь. Рад, что смог оказаться полезным. Какой-то разговор за чашечкой кофе у них получался натужный. Марина не знала, что можно сказать ещё, а Костя и вовсе молча прихлёбывал, бросая на неё внимательные взгляды. И почему ей кажется, что этот мужчина её изучает? Хотя, наверное, это нормально, хотят узнать о своём руководителе как можно больше. «Только надо заканчивать с кофепитием и отправлять его в поля», как она называла разъездную работу. «Пора приступать к работе», — допила остатки кофе и бодро проговорила Марина. «Очень рада, что вы решили подойти к ней серьёзно». Она намекала на рыжую сумку, что заметила ещё на улице. «Очень красивая сумка, стильная, даже жалко такую тереть в метро-то». «Ну да ладно, это её точно не касается». Костя, я приготовила для вас маршрут на сегодня и рассортировала документы. Эти нужно вернуть владельцам под роспись в реестре. На вот этих собрать все необходимые подписи. Марина показывала новому курьеру папки с документами, которые рассортировала ещё вчера, стараясь объяснять всё как можно более доступно. Он слушал внимательно, но по его лицу она не могла понять, какие мысли его обрывают. Ещё вот списочек адресов и рекламные объявления. Не забудьте, пожалуйста, их развесить. Так сорвут же. Удивился Костя, и эта эмоция стала первой за сегодня, которую у Марины получилось определить. Такой способ рекламы не эффективен. Он считает, что она об этом не знает? Только вот за рекламу на радио или телевидении пришлось бы отвалить приличную сумму, которой в данный момент у неё нет. Как и баннеры с притягами, тоже стоит немалых денег. Да и сама мысль, что получила замечание от курьера, вдруг стала ей неприятна. Часть сорвут, а часть останется. Сухо проговорила она, не желая и дальше обсуждать с ним эту тему. Кто-то до заметит и обратится к нам за услугами. Не забудьте, пожалуйста, про объявление. Такое она проделывала нечасто, а если быть точной, то второй раз. Оксана подогнала приличный списочек предпринимателей. Вероятность, что выстрелит сразу несколько фирм, была довольно велика, и немалую роль тут играла ответственность курьера. Марина очень надеялась, что к поручению развесить рекламные материалы он отнесётся серьёзно. Часть объявлений она оставила себе, решив, что на первый день не может загрузить курьера с головой, иначе тот точно сбежит. Сама поматается вечером и расклеит распечатки. Всё, Костя, можете отправляться работать, проговорила Марина, когда поняла, что курьер продолжает сидеть и рассматривать её. Даже передвинула к нему документы, которые сложила стопкой. В 6 жду вас в офисе. На вторую половину дня у неё была намечена поездка в налоговую инспекцию. Не очень удобно оттуда снова возвращаться в офис, но ничего не поделаешь. Запасные ключи она пока не могла доверить курьеру. Сначала нужно было познакомиться с ним поближе. Да и что-то ей подсказывало, что он сбежит после первого рабочего дня. Не хотелось так думать, но уж больно ей не нравился его изучающий взгляд, словно он взвешивал все за и против новой работы. Марина подавила тяжкий вздох, уговаривая себя не расстраиваться раньше времени, и наблюдая за тем, как Костя складывает документы в сумку и закидывает ту на плечо. Невольно обратила внимание на то, какие ухоженные у него руки. Маникюр он что ли делает? Я от этой мысли едва не рассмеялась. Придумать-то же такое, курьер с маникюром. Скорее всего, у него просто от природы такие красивые руки. Спасибо за кофе. Повернулся к ней Костя и неожиданно улыбнулся. Марина даже растерялась, настолько изменилось его лицо. Улыбка сделала его черты мягче, добрее, а глаза излучали тепло и дружелюбие. Может, она зря приписывает ему невесть что. Может, он задержится у неё на подольше, чем на один день. Сейчас ей этого очень хотелось. Костя какое-то время постоял у закрывшейся за ним двери, прислушиваясь к неясным шорохам. Он испытывал лёгкую досаду. Чёрт дёрнул его за язык с этой рекламой. Конечно, все эти объявления чушнису светная, которую и рекламой-то трудно назвать. Но ведь для Марины сейчас это единственный способ хоть как-то засветиться. И он тут со своей критикой. Хоть бы подумал, как это выглядит со стороны. Неудачник, лешившийся работы и хватающийся теперь за любую, даёт совет своей благодетельнице, да ещё и тогда, когда его об этом не просят. Официальная версия ведь такая, а он что делает? Рискует всё испортить на самом старте. День сегодня выдался наконец-то по-летнему тёплым. Вернее, утро. Днём, наверное, станет жарко. Костя приехал аж на 20 минут раньше назначенного времени и ничего лучше не придумал, как дожидать Сарины, сидя на крыльце. С другой стороны, курьер может себе такое позволить. Он пытался понять, что конкретно собирается делать. Устраиваясь на эту работу, он думал только о том, что это даст ему возможность узнать Марину получше, подобраться к ней поближе. А о самой работе думать не получалось. Уже очень длительное время Костя руководил и делал это мастерски. А работу работали другие, люди, которых он тщательно отбирал для этого. И сейчас он сам себя поставил на низшую ступень карьерной лестницы, даже не ступень, а подножье этой лестницы. И почему-то все эти мысли пришли в голову только сегодня. Раньше их затмевали азарты, стремление получить желаемое. А желал он Марину, не сомневаясь, что добивайся он её естественным путём, ничего у него не выйдет. Эта девушка не вписывалась в привычные рамки. Было в ней что-то такое, название чего Костя пока не находил. И ещё он отчётливо понял одну вещь. Добиться её расположения будет не так-то просто. Оставалось понять, как далеко он готов зайти и насколько его самого хватит. А может, стоило попробовать? Найти возможность познакомиться с ней, будучи самим собой, состоятельным бизнесменом, дела которого уверенно идут в гору. приложить все усилия, чтобы очаровать эту самостоятельную красавицу, постараться действовать так, чтобы в скором времени вскружить ей голову, а чуть позже приручить окончательно, ведь он умеет это делать. И вообще ни с женщинами проблем не было никогда, как и они ничего не имели против Кости, даже напротив. Порой он страдал от излишнего внимания со стороны представительниц слабого пола. Почему же Марину он не поставил со всеми в один ряд? Почему хватило одного дня, чтобы понять, что она особенная, не похожая на всех тех, с кем он общался раньше. Да потому что так и есть. Она не такая. И не нужно быть психологом, чтобы понять это. Когда Марина легко выскочила из машины в порванных джинсах и укороченной футболке, приоткрывающей взору узенькую полоску кожи на животе. Костя понял, что даже эта одежда, которую он считал неэлегантной и годной разве что для малолеток, невероятно идёт ей, подчёркивая стройность фигурки и, как ни странно, будоражит воображение. Эта полоска кожи, к которой сразу же захотелось прикоснуться, рождала довольно смелые фантазии и возбуждала. Костя поспешил подняться, чтобы не смотреть на Марину снизу вверх. Кто знает, Сколько ещё удастся разглядеть с такого ракурса, и чем это ему грозит? А потом он лепнул про эту рекламу и сразу же почувствовал, как на приглазь Марины, как неприятно кольнуло её его замечание: "Дурак, не умеющий держать язык за зубами". Костя вышел из здания и направился к машине, которую припарковал на заднем дворе. Колесить по городу в метро не собирается. Не стоит доводить до абсурда то, что задумывалось как шалость. развлечения. В списке, выданном ему начальницей, значилось шесть адресов. Вроде немного, за день успеет объехать все. Во втором списке, по которому нужно расклеить объявление, адресов было больше. Но Марина систематизировала те по основным пунктам, за что Костя ей был благодарен. Это лишний раз доказывало, какая она обстоятельная и насколько серьёзно относится к своей работе. Только вот вся беда была в том, что Костя по-прежнему считал её дилетантский бизнес чушью несусветной. Как бы ещё её саму в этом убедить? Или не стоит? Пусть учится на собственных ошибках. Ближе к обеду, когда побывал всего по одному из шести адресов и пообщался с тупым недомерком, начальником какой-то замухрынистой фирмёшки, едва сдержался, чтобы не набить тому морду, Костя пришёл к неутешительному выводу, что если хочет успеть всё сделать до вечера, так и придётся бросать машину на какой-нибудь парковке, а самому топать в метро и дальше по этапу. От такой перспективы моментально затошнило, стоило вспомнить вторничные гонки по вертикали. Но деваться некуда. Перехватить фастфудовые отравы в отстойной забегаловке получилось не раньше 3. К тому времени Костя успел объехать четыре точки и перестал понимать, кто он, где и зачем. При этом он как-то умудрился развесить почти все объявления. А те, что оставались, в сердцах скомкал и выбросил в урну на выходе из общепитовой забегаловки, чувствуя, как гамбургер камнем упал в желудок и даже не ворочается там. Надо будет не забыть выпить какого-нибудь мизимчика, если таковой есть в его домашней аптечке. За три оставшиеся часа получилось побывать всего ещё в одной фирме, где он вынужден был ждать начальника, разглядывая куклу секретаршу, одаривающую его кокетливыми взглядами, чтобы тот поставил на документах одну разъедную подпись и царственным жестом отпустил курьера. На этом терпение Кости на сегодня иссякло. Трезво рассудив, что конец света не наступит и последняя папка подождёт до вторника, он отправился в обратный путь, не чувствуя ног. По дороге, притиснутый к дверям в душном вагоне метро, он размышлял на тему, как надолго его хватит. Это же не работа, а ад кромешный. Он уже успел возненавидеть все мелкие фирмешки города только за то, что те открылись. В голову лезли исключительно ругательные слова. Футболка взмокла под мышками, и в таком виде Косте стыдно было заявляться пред ясные очи Марины. А руки тряслись так, словно он разгрузил целый вагон в одиночку. «Так нельзя, вы понимаете?» Выговорила Марина, когда он отчитался о проделанной работе, с наслаждением опускаясь на стул и вытягивая гудящие ноги. Она смотрела на него так, что, кажется, даже футболка мгновенно высохла. Да она же прожигает его насквозь недовольным взглядом. Того и гляди, искры посыплются. И что её так злит, интересно? И это вместо «спасибо», которое он уж точно заслужил за все те муки адовы сегодняшнего «чуда дня». Как именно? Невольно и он повысил голос, чувствуя, как в душе зарождается злость. Нельзя возвращаться в офис и оставлять часть работы невыполненной. Она упёрлась руками в стол и нависла над ним, наклоняясь в сторону Кости. Ракурс. Да будь всё неладно. Футболка Марины чуть задралась и встапорщилась, а джинсы напротив слегка сползли, открывая взору плоский животик и аккуратный пупок. Да он сейчас рехнётся или набросится на неё в неконтролируемом порыве. Костя даже кулаки сжал, как и челюсти. И, кажется, он напугал Марину. Она резко притихла и опустилась на стул, глядя на него с затаённой опаской в глазах. Но и упрямство из них никуда не делось, как и сердитость. «Костя, вы должны усвоить», — проговорила Марина, явно стараясь сделать это спокойно. Она сцепила руки в замок и положила их перед собой на стол. Крепко сцепила, так что побелели костяшки пальцев. Костя видел, с каким трудом даётся ей это спокойствие, и не мог не восхищаться. Будь на её месте кто другой, уже бы орал так, что стены тряслись бы. Мало кто станет деликатничать с каким-то там курьером, но только не она. Эта девушка явно не делила людей по социальному статусу, и Костя даже не знал должен ли этому радоваться работа курьера именно в том и состоит чтобы успеть за день объехать все фирмы что значится в списке у нас сроки и обязательства перед клиентами мы не можем их подводить из-за того что документы остались сегодня неподписанными мы не сможем вернуть их вовремя не думаю что это грозит нам какими-то штрафными санкциями но репутация наша уже пострадает а это нехорошо Анна смотрела на него так, что на миг он почувствовал себя нерадивым учеником. И ведь всё правильно говорит. Только вот он не может относиться к её словам серьёзно, потому что меньше всего его интересует работа. Гораздо интереснее ему работадательница, вернее, только она ему и интересна. Но всё же на её речь он должен отреагировать правильно. "Давайте я отвезу документы сейчас", предложил он. Не получится. Посмотрела Марина на настенные часы. Они уже закрылись. Ну ладно, на первый раз не страшно. И с работой вы справились хорошо. Спасибо. Улыбнулась она, а Костя чуть не растякся довольной лужицей у её ног. Её улыбка творила чудеса, задевая запытанные струны в груди, заставляя их зазвучать и пообещать. Больше такого не повторится. В голове уже прорисовывался план оптимизации этой так называемой работы. Кажется, Костя знал, что ему делать, чтобы больше не получать от неё выговор. А ещё нужно устроить взбучку Гуреевичу. Почему он не видит новую технику? Так и значит, выполняются его поручения, или он неясно обозначил сроки? Подвести вас до дому. Неожиданно предложила Марина. И если Костя планировал забрать свою машину с стоянки, то сразу же передумай. Так он ещё хоть ненадолго побудет с ней рядом. Думать о том, что в следующий раз увидит её аж во вторник, было невыносимо.